Глава 5, 2 июля 1388 года. Салоники. Утро началось с сюрприза. К осажденному городу с севера подходила армия сербов. Да неужели? Это была единственная реакция Дмитрия на эту новость. Удивление, густо перемешанное с раздражением. Как говорится, долго мы не виделись. Нафиг мы и встретились. Особенно в том разрезе, что воевать с сербами он не планировал вообще. Лазить по их горам – дурная затея в текущем положении. Однако сербы вели себя на удивление покладисто. Разбив лагерь на границе прямой видимости, они отправили переговорщиков. После кампании 1386 года, в которой сербы участвовали в составе третьего корпуса, им было неясно, чего ждать от войск империи. Дмитрий не стал даже пытаться соблюсти приличие. Поэтому вместо выезда на переговоры он отправил своего человека сообщить, чтобы гости следовали к нему в шатер. Вроде бы и приглашение, но выглядящее унижением. Однако гости проглотили намек валить подальше и охотно прибыли в расположение имперских войск. «Доброго дня!» Первым поздоровался незнакомый Дмитрию человек в весьма дорогом доспехе, по местным меркам, разумеется. «Взаимно!» Холодно ответил император, прямо смотря в глаза гостю. «Я Лазарь, князь сербов». Лазарь Хребелянович, 1329-1389 годы. Последний независимый правитель Сербии. Он не происходил из царского рода, но его супруга Милица, по легенде, восходила к роду первого короля Сербии. В 1389 году был взят в плен после поражения на Косовом поле, где и был казнен наравне со многими аристократами Сербии. «Очень приятно, император!» Я пришел на помощь, произнес, нахмурившись лазарь, но быстро взял себя в руки. «После того, как я разбил Мурада под Константинополем и Адрианополем, а потом загнал его сына баезида в этот капкан», повел бровью Дмитрий. «Я очень тщеславный и не хочу просто так делиться своей победой». «Ты злишься на нас за участие в войне против тебя?» В политике нет места злости. Только две православные державы посмели выступить против меня. Вы да, — Новгородская республика. И я не доверяю вам. Не хочу доверять. Выступила лишь часть сербов. Ни меня, ни моих людей в том походе не было. Ты же знаешь. Как умер Стефан, Сербия погрузилась в пучу распри. И ты знаешь, кто выступал? Да, и понимаю их. Король Венгрии Сигизмунд пообещал им поддержку в борьбе с османами. Вот и соблазнились по слабости духа. Слаб человек. «Допустим», — недовольно буркнул Дмитрий, обдумывая слова Лазаря. «Ты мне не враг. Но зачем ты пришел? Победа уже одержана. Тебе нужна слава победителя османов? Я правильно понимаю?» «И друга императора», — чуть пожевав губы, произнес Лазарь. «Сербия в опасности». Ее раздирают в противоречии, без твоего благоволения ее сложно будет собрать воедино. Если ты хочешь объединить Сербию, то почему же ты до сих пор не короновался? Претендовать на что-то, стоя в стороне, странная стратегия. Или ты хочешь собрать державу в кулак, не будучи ее хозяином? Я не имею права. Мой род худ и не может претендовать на корону. И как же ты собираешься править бесправ на престол? Я знаю, что твой младший сын. Константин Константин Дмитриевич, 1369 года рождения. В 1388 году ему было 19 лет. Был женат на дочери Мамая, но та умерла родами, оставив его не только холостым, но и бездетным. Овдовел. Моя дочь Оливера... Оливера Лазаревна, 1373-1444. Славилась красотой и образованностью а также умом и сообразительностью. В общем, птица-говорун, не иначе. Славится своей красотой и образованностью. Я был бы счастлив, если бы... Понятно, прервал его Дмитрий, хмыкнув и задумавшись. В общем, поговорили они вполне продуктивно. Положение Лазаря действительно было отчаянным. Сербия расползалась лоскутами истлевшего одеяла. Никто никого видеть и признавать не хотел. И Дмитрию, в принципе, вся эта возня была до малины. Однако слово за слово, и оказалось, что Лазарь совсем не против признания вассальной зависимости от Дмитрия. А это уже совсем иной Каленкор. После царства Иерусалима, Кипра и Армении это было уже второй вассальной державой, что весьма недурно для формирования сферы влияния. Особенно если в будущем удалось бы еще и Болгарию привести к той же присяге и с трапезундом как-то договориться. Пообщались, разошлись. Но на следующий день новая неожиданность. Османы пожелали пообщаться. Ничего необычного и неожиданного не произошло. Боязид предлагал сдать город в обмен на право покинуть его с оружием в руках. «Зачем мне это?» — удивился Дмитрий. «Ты в моих руках. Здесь и сейчас я уничтожу тебя и твое воинство, что обезопасит тыл и покой моих союзников. Назови мне хоть одну причину, по какой я не должен убивать тебя». Боязид взъярился и попытался возвать к чести императора, на что тот лишь рассмеялся, заявив, горе побежденным. «Убей меня, но не трогай преданных мне воинов!» «Твой брат или сын унаследует престол и выведет этих воинов против меня. Зачем мне совершать такую глупость?» Удивленно поинтересовался Дмитрий. «Я убью всех. Нет, конечно, если ты примешь православие и принесешь мне клятву верности, это позволит решить проблему. Но ведь ты на это никогда не пойдешь? Ведь так? Так, мрачно произнес боезит, Поэтому тебя отпускать нет смысла. Мягко, с какой-то отеческой теплотой, произнес император. В общем, разговор не сложился. Спустя полчаса заговорили Василийски, подготавливая штурм. Постреляли, утихли. Проходы в стенах были сделаны прекрасные, после чего Дмитрий уступил право первого штурма сербам. Ведь они шли на помощь. Пусть проявят себя. Как и ожидалось, войны Лазаря завязли в проходах, ибо османы хоть и были деморализованы, но воевали все-таки здорово. За плечами армии было 30 лет успешных военных кампаний. Это легионеры были им не по зубам, будучи фактически гостями из будущего. А местных туземцев воины ислама вполне уверенно били. Двухчасовая свалка закончилась полным фиаско. Сербы отступили. Дмитрий же, улыбнувшись, махнул рукой и отправил на разгоряченных османов легионеров. И произошло чудо. Ну как чудо? Легионеры подошли метров на сто, построились в две шеренги, первая на колени, вторая в полный рост, и ураганным огнем из карабинов просто очистили проходы от тех осман, что сразу не догадались уйти оттуда. А потом, активно стреляя и применяя гранаты, заняли проходы, отбили три контратаки, и сами перешли в наступление, просто и легко, словно и не воевали, а тренировались. Стихийная баррикада, 5-6 гранат за нее, подъем наверх, расстрел всех, кто там прятался, и бегущих. Уличные бои заканчивались, едва успевая начаться. Немного треска карабинов, и все. Группа из пары десятков воинов ислама падала в повалку на брусчатку. Причем, учтя опыт боев за «Адрианополь», Несколько легионеров в Центурии постоянно шли с мечами наголо, чтобы оперативно сдерживать выскакивающих из подворотни противников. Следом за легионерами, увидев их успех, устремились и сербы, с воем и каким-то безумием. В общем, Дмитрию даже пришлось прикладывать некие усилия, чтобы остановить разгоравшуюся бойню в городе. А то ребята разгорячились уж больно сильно. А потом была коронация. По-простому. В базилике святого Дмитрия, при большом стечении народа, император возложил на голову обычный лавровый венец, провозгласив Лазаря своим вассалом и царем сербским. Дешево и сердито корону, как заявил Дмитрий, Лазарю самому надлежит себе сделать. Пленного же Мурада и его сына Боезида, которого тоже удалось захватить живым, император подарил своему вассалу. И судьба их была незавидна.